Глава 23. Лето 1905 года. Утром мне пришлось трижды телефонировать в охранное отделение, но Кожин все время был занят, и поговорить получилось только в середине дня. Плохие новости, Николай Петрович. Артель, что у вас ремонт вела, сегодня разъехалась. Как разъехалась? Ну как, заявили, что подряжались на работы, а не под бомбами стоять. Собрались и уехали. Так замените их. Рявкнул полицейский. События последних дней явно выбили его из равновесия. В том-то и горе, Николай Петрович, н е к и м Кто вот так же разъехался, кто на своих подрядах занят. Некоторые вообще к вам отказываются. Опасно, дескать. Мы патрули выставили, сейчас тихо. Успокаиваясь, ответил к о ж у н Да я понимаю, но мне людей взять точно неоткуда. Доберите да где хотите. Мне в два дня стену закрыть надо. Может, вы сами на хитровки наберете?» «Ну, они и набрали, пришедший туда позавчера, наш ударный отряд во главе с Васей Шишминцевым. В боевую группу меня, разумеется, не взяли. Технически все правильно. Не мое дело с пистолетом бегать, да и помоложе для таких приключений надо быть. Но ведь наверняка кто-нибудь потом ткнет в нос. Мы, мол, кровь на баррикадах и колчаковских фронтах проливали». а вы, господин Скамов, в теплой квартире сидели. На совещании, коллегиально, разрешили мне присутствовать только на дальнем наблюдательном пункте, и чтобы ни шагу в сторону, а сторожить, приставили самого Красина. Операции с ближнего пункта командовал Медведник, ему тоже запретили лезть в дело, личность известная, не дай бог опознают. Больше всех разобиделся с а в и н к о в которого не подпустили вообще на пушечный выстрел, потому как если все провалится и нас заметут, то кто-то должен остаться на воле. Вот мы и торчали в одной из четырех снятых сильно заранее квартир, разглядывая через легкие тюлевые занавески Гнездниковские переулки, за последние недели меренные, перемеренные шагами, с вычислением времени подхода из разных точек шагом или бегом. За то же время определили все углы обзора, высмотрели все мертвые зоны, Даже просчитали плотность огня, но все равно сейчас было трындец как страшно. Отсюда трехэтажное здание полицейской канцелярии с полисадником перед ним и переулок были как на ладони, а уж с развернутых боковинами к стене двух шкафов в глубине комнаты и подавно. На них залегли два бура. Первый возился с Мацином, второй накручивал на ствол винтовки Краг-Йоргенсона глушитель. и пристраивал ее на горку мешочков с песком. Оттуда, сверху, простреливались все подходы, а вот снизу, с улицы, боевиков не было видно вообще. По булыжнику прошуршали колеса пролетки, кто-то соскочил с нее и зашел в канцелярию, видимо, опоздавший чиновник. Сыскное отделение и дом городоначальника были дальше. Мы надеялись отсечь их завалами. Цокая каблуками, быстро прошла, и скрылась за углом дама в высокой шляпке. Следом со стороны Тверской въехала кавалькада из нескольких ломовых телег, за которыми нестройной толпой плелась артель, одетая даром, что не в лохмотья, с разнообразными инструментами в руках и на плечах. Дворник у соседнего дома проводил их равнодушным взглядом. Один из двух городовых у входа в канцелярию махнул на палисадник «дескать, ждите», и отправился внутрь за инструкциями. Ломовики встали редком, артельщики сошлись кучками, кто-то присел на каменную тумбу на углу и закурил. Черт, иной раз и пожалеешь, что сам не куришь. Сейчас бы для успокоения, а то руки трясутся. Никаких нервов с этой р е в о л ю ц и и не хватит. Леонид тоже волновался и постоянно поправлял белоснежные манжеты с золотыми запонками. Ровно в девять со стороны бронных что-то громко бухнуло и послышалась частая стрельба, причем не револьверная. Из канцелярии спора выскочил отряд полицейских с винтовками и затопал сапогами в сторону бульваров. В окне дома, на углу, вывесили красный половик. Ремонтники поднялись, загомонили и потекли в здание, неведомым образом прихватив с собой обоих стоявших у входа городовых. за навеску раздалось со стороны шкафа. Красин раздернул шторы и распахнул окно пошире. В переулок, резво, насколько позволял груз кирпича, вкатилась еще одна ломовая телега, но прямо на углу наехала на подложенную кем-то из артельщиков доску, отчего у телеги отвалилось колесо, она накренилась на бок, и ее содержимое высыпалось поперек дороги. Ломовик успел соскочить и теперь под неодобрительную ругань дворника из мешки двух прохожих суетился вокруг телеги и флегматичной коняги, приседая, хлопая себя по бедрам и, наконец, остановился, почесал в затылке и развел руками. Этюд был исполнен на отлично. «Ну, Клим, артист, неделю фокус отрабатывал!» Улыбнулся Красин и снова поправил манжеты. Через двенадцать минут и миллион моих сдохших нейронов из здания вынесли первый мешок и кинули его в телегу. Следом второй, потом носилки с битым кирпичом, еще мешок. Стрельба со стороны бронных усилилась. В здании раздались негромкие хлопки. Шедшие мимо пролома в стене трое прохожих даже не обратили на них внимания. И только мы знали, что это стреляли из пистолета с глушителем. Четвертый мешок, носилки, еще носилки, мешок. На шкафу тихо клацнул затвор. Со стороны Тверской появился патруль из двух городовых с винтовками. Сердце колотилось, как бешеное. Из соседней комнаты раздался короткий свист. В четырех квартирах напряглись группы прикрытия. Поверх красного половика в окне легла белая дорожка. Первая телега тронулась навстречу полицейским. вставшим на углу поржать над Климом и его попытками поставить колесо на место. Телега миновала патруль. Тот, обходя рассыпанные кирпичи, двинулся дальше на Леонтьевский. Седьмой мешок или восьмой? Я уже сбился со счета. Вторую телегу укрыли Рогожей. На Бронных что-то оглушительно взорвалось, и вскоре из-за домов поднялся столб дыма. Когда Клим присобачил колесо, м а погрузка закончилась, Я уже был мокрый, как мышь. Вот что стоило дураку утром принять в а л е р и а н к и Караван из трех телег, груженных битым кирпичом, грязными мешками, обломками досок и накрытых поверх рогожами, уже сворачивал на Тверскую в сторону Дмитровки. Несколько артельщиков вышли погрузить рассыпанный кирпич, и тут за стеклами канцелярии вдруг полыхнуло, и в открытые окна плеснули языки пламени. Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно, как бывает только при бензине. Первыми побежали артельщики, следом за ними, служащие к а н ц е л я р и и кто-то выпрыгнул со второго этажа в палисадник, вокруг голосили «пожар», дворник отчаянно дул в свисток. А у меня за спиной боевики слезли со шкафов и принялись разбирать и паковать свое хозяйство, а телеги двигались на север. чтобы раствориться в переулочках у Сущевской части за Садовым. Вместо паровозного дыма и креозота три вокзала пахли гарью и порохом. Горели угольные и лесные склады у Ярославской товарной. По всей площади валялись матовые стреляные гильзы. Из заложенных мешками с песком окон Посеченного пулями Николаевского вокзала выглядывали тупые р ы л а Максимов и даже дуло трех орудий. Следы от снарядов были видны на вокзалах соседях и на разбитых баррикадах поперек Краснопрудной и Каланчевской. Дружины Казанской дороги ухитрились разоружить войсковой эшелон из Маньчжурии, что сразу дало несколько сотен винтовок и уверенность в том, что теперь-то Николаевский вокзал будет взят. Трое суток железнодорожники безуспешно долбились в укрепленное здание, а Михаил д м и т р и ч мрачно говорил, что это бессмысленно. н ну, о разгрузятся войска не на вокзале, а в Химках и придут пешком. А потом прибыли семеновцы, и началась зачистка города. Сходу с вокзальных перронов лейб-гвардейцы пошли в атаку, через площадь на Казанский и через запасные колеи на паровозное депо Ярославский. К концу дня по великому множеству путей, мастерских, п о г а у з о в павильонов и всему железнодорожному хозяйству лежали дружинники, убитые в бою и добитые штыками после. Об этом и о других новостях поведал Митяю в и т а л ь к а Клейников, мотавшийся по Москве в статусе посыльного. Студенты сбронных ушли на пресню, засели с тамошнями с Прохоровской мануфактурой и сахарного завода. За прудами не достать. Арестантов прорва, бутырка переполнена, в манеж сгоняют. В Симоново тишина, рабочие сами за порядком следят, баррикад нет, полицейских нет. д а в и ч а повязали верховодов из почтово-телеграфного союза, на телефонной станции вместо барышень солдаты сидят. А п е т к у видел? В х о м о в н и к а х с дружинниками фабрики Гюбнера, всю слободу держат. Просил при случае поесть принести, у них с запасами плохо. Еды в доме было изрядно. Михаил д м и т р и ч как будто знал и велел прикупить крупы, твердой колбасы, вяленого мяса недели на две. В бой м е т я ю соваться было запрещено, но отнести е д ы т а можно? м — А как пройти? Мимо казарм, ы что ли? — Нет, там два полка в заперти сидят, разоружили их за ненадежность. Кругом караулы из драгун. — Давай прямо в университетские клиники, дескать, с передачкой. Я уже так делал. Только оружие не брать. Я видел, как за револьвер сразу расстреляли. Баррикады в хамовниках вышли на загляденье. Поваленные вагоны конки, столбы, заборы, будки, перевязанные, притащенные с фабрики проволокой. С наскоку не возьмешь. Перекрыли Савинскую набережную, Воздвиженские переулки и стык Клинической и Большой Царицынской улиц. Вот к последней они с Виталькой и тронулись, сжимая кульки с едой, выцеганенный у раиды пришлось конечно рассказать сказку про больного товарища но чего ради революции не сделаешь едва они дошли до зубовской площади как впереди бахнула пушка следом грохнуло несколько винтовочных залпов и опытный виталик утащил митьку под прикрытие подворотни это ненадолго солдаты из пушки уже третий раз хотят баррикаду разобрать но да только не выходит почему сейчас увидишь И точно. Откуда-то сверху на Царицынскую посыпались бомбы, солдаты открыли пальбу по крышам и чердакам, но дело было сделано. Несколько близких разрывов, и пушка замолчала. Ее на руках откатили за угол, и вскоре упряжка утащила ее в депо, чиниться. Следом, построившись там же за углом, ушла большая часть солдат, оставив на месте лишь заслон с пулеметом. «Пошли!» И они тронулись в сторону Новодевичьего, изо всех сил стараясь выглядеть спокойными, особенно в глазах выехавшего с девичьего поля драгунского патруля. Старший над садниками заметил мальчиков и преградил им путь. Остальные встали полукругом и приперли к стене. «Куда?» «В госпитальную терапевтическую клинику с передачей», показал Виталька с в е р т о к Драгуны чуть ли не шарахнулись, а Митяй сообразил, что это они боятся, что в кульках могут быть бомбы. Точно так же понял и Келейников. Он медленно положил ношу на землю и аккуратно развернул ее. Митяй последовал его примеру, пока двое драгун держали их на прицеле. — Не извольте беспокоиться, господин офицер, ситный д да о колбаса! Тот еще раз недоверчиво осмотрел пацанов и неожиданно приказал. — Кресты покажите! Виталик расстегнул ворот сразу, а Митька замешкался, и вытащил серебряный крестик чуть позже, когда обе винтовки уже смотрели на него. После долгих расспросов и поисков ребята оказались на втором этаже рабочей казармы для женатых в Савинском переулке. В двух маленьких смежных комнатах, где раньше обитала одна семья, сейчас отдыхали после боя оставшиеся в строю дружинники, и среди них необыкновенно молчаливый и мрачный Петька. Снеди он порадовался. разделил ее с остальными, и принесенно исчезло в мгновение ока. А вот попытки расшевелить товарища удались не очень. Он вяло отнекивался, и все его рассказы сводились к тому, что в него стреляли, и он стрелял. Но по ходу дело выяснилось, что из тридцати человек в строю сейчас осталось только двенадцать. Пятеро убито, остальные ранены и помещены в фабричную больничку и университетские клиники. и что еще день, и прикрывать баррикаду будет уже некому. Митяй с Виталькой совсем было засобирались обратно, но тут звонко вдарила пушка, и дружинники кинулись разбирать оружие из детской люльки, подвешенной к толстому крюку на потолке. Минута, и комнатки опустили. За т и х грохот сапог и ботинок на лестнице Виталька и Митяй остались одни. Пальба усиливалась, слышны были залпы, часто стреляла пушка, или несколько пушек. Рядом грохотали разрывы снарядов, стучал пулемет. Пацаны тоже спустились вниз. Келейников выглянул в дверь на улицу. Баррикада разбита, угловой дом горит, как бы нас не прихватили. Давай бегом в сторону монастыря. И они рванули к Новодевичьему, подальше от боя. Савинский переулок вывел их на Погодинскую, где они собрались было отдышаться. Но со стороны Девичьего поля донеслось утробное «Ура!» И стало ясно, что дело совсем плохо. — Спрятаться бы! — напряженно сказал к и л е й н и к о в В гречах ведь и пристрелить могут. Как думаешь, монахи пустят? — Не, лучше в клинике. — Постой, это вот глазная же? — Ага, а что? — Давай за мной. Вдруг принял решение Митяй и подтащил Витальку через улицу. Несмотря на восстание вокруг, в глазном корпусе было тихо, за исключением звуков с улицы, чисто и спокойно. Два служителя в белых балахонах остановили их на входе и запыхавшийся Митяй скороговоркой выпалил. — Здрасте, нам к профессору Кишкину. — Здравствуйте. А вы кто такие будете? — Соседова по дому в Знаменском переулке, Скамов Дмитрий. — Профессора нет, обождите. Через пять минут к ребятам вышел один из докторов, которому они поведали свою беду. Шли к приятелю, а тут бой, идти одним страшно, могут принять за дружинников. Имя инженера Скамова послужило своего рода паролем, и доктор велел привести себя в порядок и обождать, пока он закончит свои дела. За то время, пока они умывались, причесывались, отряхивали и чистили одежду, а потом сидели в вестибюле, пальба то усиливалась, то замирала, а через полчаса стихло совсем. Еще полчаса, и к ним снова вышел доктор, на этот раз без халата, в цивильном платье, И приглашающий махнул рукой к выходу на дворовый проезд, где их ждала запряженная пролетка клиники. Они выехали на Царицынскую как раз между двумя цепями. Солдаты медленно продвигались к монастырю, заходили во все подъезды и проверяли все дома вплоть до чердаков. Подпоручик во второй цепи взмахнул револьвером, остановил пролетку и недобро спросил «Кто такие?». Второй раз за день Митька оказался под прицелом винтовок. Солдаты с красными погонами, без шифровок, все как один голубоглазые блондины немалого роста, разгоряченные недавним боем, зыркали на них уже очень неприятно. Приват-доцент Московского университета. к о л л е ж с к и й асессор Фохт. А эти? Револьвер качнулся в сторону Митяя с Виталиком. «Дмитрий, племянник с товарищем». Офицер еще раз недоверчиво оглядел троицу, даже не взглянув на университетского кучера. Но два чистеньких мальчика и доцент в хорошем летнем костюме, с тростью, при шляпе и галстуке, нетерпеливо хлопавшие перчатками по левой руке, не были похожи на мятежников. Пропустить. Когда они подъехали к баррикаде, в которой был проделан изрядный пролом, солдаты подтащили к стене дома пятерых избитых и раненых дружинников Споры выстроились в линию, вскинули винтовки и по команде офицера дали залп. «Господа, это варварство!» — воскликнул потрясенный Фохт. «Приказано арестантов не иметь и пощады не давать». Высокомерно повел плечами с погонами поручика блондин с поросячими глазками и крикнул кучеру. «Пошел, пошел!» В упавшем у стены, вторым справа, Митька и Виталик с ужасом узнали Лятошинского. Через пару дней в подвале на Марьиной роще мы подводили итоги не нами затеянного восстания. Как и предполагалось, противопоставить пару тысяч дружинников регулярным частям с пушками и пулеметами было идеей скверной, даже если юзать тактику малых групп, которые еще толком даже не с о з д а н а не говоря уже о том, что для нее крайне желательно быстрая связь. Мелкие хаотичные налеты, типа бросил бомбу с чердака, стрельнули пару раз из револьверов и убежали. Солдат нервировали, но без общего руководства были малополезны. И уже через три дня боевка была окончательно п о д а в л е н а Баррикады разобраны и начались повальные аресты. По заявлению градоначальства и нашим подсчетам убито 250 человек. Из них военных и полицейских 30, дружинников около ста. — говорил Красин. — Ранено около пятисот, военных сто, дружинников полсотни. — А остальные кто? — Случайные лица. Когда артиллерия по домам садила, многих непричастных задело. — невесело сообщил Медведник. — Арестовано в Москве и губернии до восьмисот человек, на многих фабриках локауты. — Вот чтоб я помнил, больше это или меньше того, что было в моей истории? — Вроде м е н ь Вроде меньше. Потому как у нас не случилось боев в Симонове. Быстро затухли столкновения на бронных, и не так сильно досталось пресни. Фабрика Шмидта стояла целехонькая, никто ее пушками с землей не равнял. Аресты почти не затронули практиков, которым было запрещено соваться в бой, и приказано везде агитировать застачки и отговаривать от восстания. Похватали в основном тех, кто высовывался и бегал, размахивая револьверами, Особенно много взяли самых активных в баррикадных боях анархистов и эсеров-максималистов, с самого начала выступавших за восстание. И тут, как в известном анекдоте, я испытал двоякие чувства. С одной стороны, движение лишилось наиболее буйных и неуправляемых, но с другой, это же все равно были наши люди. «По финансам», — продолжал Красин. Ряд крупных пожертвований, в том числе от Крейниса, князя Шаховского и князя Макаева. «Это а р х и т е к т о р у что ли?» – удивился я. «Его самого». Деньги перенаправили в Политпом. Оружием снабжали хозяева и администрация фабрик Цинделя, Мамонтова, Кушнерева. Также часть перехватили, сейчас в надежных тайниках. «А сытинской т и п о г р а ф и и что?» Я вдруг вспомнил мемориальную доску, на которой было написано, что тут Долго оборонялись дружины печатников, а потом здание сожгли дотла орудийным огнем. — А что с ней? — удивился Леонид. — Все там тихо и спокойно, наша типография работает, вот две другие, к сожалению, потеряны на Пресне и на Лесной улице. Кстати, Сытинские в Монетчиках порядок поддерживают, ч е р н о с о т и н ц е в туда не допускают, так же, как в Симоновской и Рогожской Слободах. — А черносотенцам-то что надо? — Так власти из них милицию сформировали. Теперь вот ходят по улицам, вроде как тоже за порядком следят. Столкновения с ними есть? Избиения, самосуды? Собравшиеся переглянулись. Вроде нет, — неуверенно сказал Красин. — Своего рода соглашение о разделе сфер влияния. Мы не лезем в их районы, они в наши. Ну, слава богу, это точно лучше, чем было. Очень хорошо показали себя советы уполномоченных. Управление с тачкой не терялось. Все делали быстро и вовремя. Кстати, забастовщики в требования включили запрет на увольнение депутатов. А если кого выгнали, считаю, надо поддержать из наших средств. Обязательно. Крамер. Савенков весь разговор, сидевший как обожравшийся сметаны кот, сощурился и начал свой доклад. Пожар в Гнездниковском получился на пять. Мы на место вытащенного напихали других бумаг, Так что у охранки до сих пор впечатление, что все сгорело дотла. Сведения точные. Три независимых источника. И еще от четвертого ждем подтверждения. Несколько даже самодовольно, ответил Борис. Всю картотеку понемногу перетаскали из ухоронок в известное место. Сейчас разбираем. Там такое, такое! Не выдержал и затряс руками с а в и н к о в Ну и хорошо. Потом отдельно поговорим и подумаем, как это пустить в дело. А пока надо на некоторое время снизить активность. Возможно, кое-кого перевести на нелегальное. Переждать. Сейчас главное вывести из-под удара как можно больше товарищей. Муравского нужно подключать. Твои бойцы где? Повернулся я к Медведнику. В основном в Люберцах и дальше по Казанской дороге. Где? А Семеновцы где? Все в городе. — Непонимающе ответил Егор. — Значит так. Я постарался взять себя в руки. Они сейчас закончат зачистку городом и наверняка двинут карательную экспедицию в сторону Коломны, откуда был большой отряд дружинников. Можно просто убрать наших ребят оттуда, а можно... Сколько там у тебя пулеметов?